Лоды и провел их во внутренний дворик с фонтаном и широкими мрамерными скамьями, застеленными коврами. «Можете подождать здесь», — сказал Десятник. «Наместник сейчас выйдет к вам». Застывший, как изваяние слуга, не произнес ни звука. Спустя некоторое время из дверей, выходивших во двор, отталкивая друг друга, выскочили два огромных боевых пса. Постукивая когтями по камню, они подбежали к гостям и уселись рядом, не сводя с них карих умных глаз. Головы псов были вровень с головой сидящего на скамье Тилода. С брыластых черных морд свешивались нити слюны. Наместник появился через пару минут. Он быстрыми шажками направился к поднявшемуся телоду, закивал лысой головой. Рыбьи глаза утонули в морщинах слащавой улыбки. «Рад видеть тебя, Зодчи! воскликнул он в ответ на сдержанный поклон. «Слышал, вновь потянул тебя на юг?» Наместник хрюкнул. А мы-то так тревожились, особенно отважный Шинон, да будь добра к нему, Кала. чего же не поставил нас в известность Зочтилот? Тилот? «Ты не последний человек в моем городе, ты нам нужен». «Меня похитили», — коротко ответил Зодчий. «Кто же осмелился?» — нахмурившись, воскликнул наместник. Но в рыбим глазу его Тилот уловил беспокойство. «Не знаю», — Зодчий покачал головой. «Меня, не указав вины, присоединили к тем... к тем, кто... Отправляется на юг не по собственной воле. Он вовремя вспомнил, что и упоминание об исчезнувших являются преступлением. «Тебе не назвали твоей вины?» – удивился наместник. «Но это преступление против закона?» «Это так. Как же тебе удалось вернуться? Тебя отпустили?» «Вроде того», – солгал тело. «Хорошо, что ты пришел сюда», – воскликнул наместник с необычайным энтузиазмом. «Представь же мне свою прекрасную спутницу». Моя жена, почтенный Алан. Ее имя Эйрис. Не конгайское имя, да? Наместник прищелкнул языком. Она не конгайка, верно? Но ты же обязан был испросить разрешения, разве нет? И впился взглядом в зодчего. Она рождена на юге. Телот с трудом сдержал раздражение. А ведь юг земля великого ангана, разве нет? Ну да, ну да, разумеется, с кроговоркой согласился наместник. А даже будь она не из Конга, разве я отказал бы в разрешении на брак такому уважаемому человеку, как Зодчи Тилот? И такой восхитительной женщине Эйрис, верно? Да, почтенный наместник подтвердила женщину. Можешь звать меня Алан, очаровательная Эйрис? Какое дивное имя. Рыбьи глазки обшарили женщину с головы до ног. Вечером хочу увидеть вас двоих у себя. Приглашаю. Но прозвучало скорее как приказ. «А пока чем я могу помочь тебе, зодчий Тилот?» «Будь осторожен», — знаком предупредила Эйрис. Тилот удержался отвертевшись на языке вопроса. «Расскажи мне о печальной участи Шеннона», — попросил он. «О да», — лицо наместника изобразило скорбь. «Он был убит. Предательски убит». «Разве?» — удивился Тилот. «А мне сказали, он погиб в поединке». «Кто сказал?» — быстро спросил наместник. «Кто?» Телот не стал выдавать Лена. Мне сказал так один из людей достойного ганга. Наместник не сумел скрыть недовольство. Может и так, согласился он. Только история эта во многом еще не ясна. Убил его некий шпион из Империи. Отважный Шенон раскусил его и решил сам схватить северянина. Он не знал страха, Шенон. «И я ничего не успел сделать», — воскликнул Алан трагическим голосом, а потом добавил уже с меньшим пафосом. «Почтеннейший Дак слег за день до трагедии. Ходили слухи», — он прищурил один глаз, — «что и тут не обошлось без того имперского шпиона». «Что он сказал перед казнью?» — спросил Телат. «Ведь его казнили, верно?» «Кого?» «Шпиона. Увы», — произнес наместник. «Негодяю удалось скрыться». Тилот удивленно поднял брови. «Но справедливость великого Ангана настигнет убийцу», напыщенно заявил Алан. «По моим сведениям, он все еще в Конге», – Тилот кивнул. «А кто назначен начальником Гавани?» – поинтересовался Зодчий. «Пока никто», – ответил наместник, – и брови Зодчего поднялись еще выше. «Сколько времени без начальника Гавани?» – воскликнул в изумлении. «Ну, у нас есть начальники фортов, начальник таможни, командующий эскадрой». Ну и предложен начальник Кимонской крепости, но Великий Анган не одобрил. В общем, пока я сам присматриваю за гаванью. Заключил он. А почему ты спросил Зодчи вот Из любопытства. Может, ты хотел бы еще что-то услышать? Наместник явно чего-то ждал от него. Но именно поэтому Зодчи ничего больше спрашивать не стал. Ему нужно было кое-что узнать самому. Нет, благодарю, почтенный Алан. «Тогда вы свободны. Приятно увидеть тебя, госпожа Эрис. Жду вечером. И помни, зодчий, мое внимание всегда обращено к тебе». Это было предупреждением. Тилот еще раз поклонился, наместник подмигнул и, кликнув собак, удалился. «Мы придем к нему вечером?» – спросила Эйрис, когда они оказались за пределами дворца. «У меня было огромное желание свернуть старикашки шею», – пробормотал Телот. «Что же тебя остановило?» – удивилась Эрис. Неужели пара неповоротливых псов и еще более неповоротливых солдат? Тилот погладил возвращенный ему клинок. «Нет», — Зочи улыбнулся, — «наверное, я еще не привык так просто относиться к своим желаниям». Причем тут желание? Поверь, этот лысый коротышка опаснее Кугура. Он же ненавидит людей». «А мне показалось, что на тебя он смотрел отнюдь не с ненавистью», — заметил Тилот. То же самое, — возразила Эйрис. Любовь она Ползуна к тому, кого она душит. «Мы придем к нему вечером», — твердо сказал Тилот. «Нужно выжать из него все, что он знает, даже если придется силой». Эрис покачала головой, но спорить не стала. «Куда мы сейчас?» — спросила она. «На рынок. Купим нам пардов, а потом к моей сестре. Я хочу вас познакомить, и она, может быть, знает, куда подевался Сантан». Разнообразием фарангский звериный рынок уступал Сарбурскому, здесь не торговали экзотическими животными джунглей юга, да и тех диких зверей, что водились в лесах Междуречия, тоже было немного. Зато в том, что касается домашних животных, фаранг явно превосходил своего южного соперника. Горбатые быки, могучие, длинноногие, ревели, привязанные к накоротко вкопанным в землю столбам. Рыжие, черные, пятнистые коровы с влажными сонными глазами неторопливо пережевывали траву. Их круглые бока лоснились, а рядом с каждой пенилось в кукшину густое молоко на пробу. Поодаль волновалось живое море. Овцы, белые, желтые, голубые, розовые, не только кангайские, но и завезенные из белого и красного материков. Надменные бараны, гордо вздымающие тяжелые закрученные рога. На другом конце рынка хрипло рычали друг на друга огромные боевые псы, вертелись не в силах устоять на месте длинноногие охотничьи, выпуклогрудые упряжные, с небольшими головами и пушистыми метлами хвостов. Белые, черные, желтые тянулись добродушными мордами к покупателям, норовя лизнуть в лицо. накрытых рядах спали привязанные к кольцам пушистые гурамские следопыты. Иногда из мехового комка выглядывал черный нос и раздавалось звонкое, отрывистое тявканье. Кое-кого хозяева даже держали на руках. Настоящий, породистый, хорошо обученный следопыт стоит почти столько же, сколько сильный парт. На руках держали и подросших котят, пушистых и гладких, одноцветных и расписанных природой причудливыми узорами четырех цветов. Отдельно продавались коротконогие и короткохвостые охотницы на крысы с Хуриды, совершенно черные, остроухие, недоверчивые. Их покупали в основном приезжие. В саму фаранги крыс не водилось. Глаза у Эрис загорелись, в городе на берегу никогда не было домашних кошек, но телот увлек ее к пардам. Выборы здесь был невелик, от маленьких двух с половиной локтей в холке детских пардов, до огромных, мощных, широколапых боевых тяжелых, с могучими шеями и хвостами толщиной в руку взрослого мужчины. Большинство из двух кангайских пород горный и равнинный. Последние большей частью черные. Иногда с подпалинами. С кангайскими соперничали гурамские хомети, такие же огромные, с гривами жестких волос вокруг широкой головы. Гривами, которые спускались до груди, закрывая все горло. Крепкие ноги их обросли густой жесткой щетиной, но туловище покрыто обычно короткой шерстью. Менее подвижные, чем кангаи, хомети, тем не менее, ценились дорого. Жесткая шерсть в бою отлично защищала от стали и клыков. В неуязвимости они почти равнялись хольцам, сплошь заросшим шерстью. Но для хольцев конг слишком жарок. Здесь же продавались и аркистские беговые боевые легкие. Из междуречия неутомимые гурамские хуши и великолепные дзамские хасы. Самые стремительные из всех. Телот выбрал себе черную конгскую парду боевой породы, молодую и злобную, с мощными задними лапами и широким крупом а Эйрис купила втрое дороже, легконогого желтого хасца послушного и выносливого, четырех лет от рода. Хасец сразу же признал Эйрис, а вот черная парда встретила нового хозяина скаленной пастью. Тилот дал продавцу купленную тут же упряжь, и тот надел ее на рычащего зверя, не забыв потуже затянуть намордник. мордник. «Сними», — приказал Тилот, — «а ее отпусти, я справлюсь». Продавец пожал плечами, — Парду звали Тьмой, и свое имя она оправдывала. Тут же попыталась цапнуть Тилода за плечо. Зодчий не церемоний, треснул Парду кулаком по лбу. Исхватив за мохнатые уши, резко пригнул ее голову к земле, выворачивая и толкая назад. Парда попыталась достать Зодчего лапой, но получив коленом по носу, жалобно замяукала. Тело тут же отпустил уши и, схватив за длинную шерсть под нижней челюстью, вложил в пасть кусок вяленого мяса челюстью захлопнулись слязгом скрестившихся мечей. Тилот поскреб Парде шею и, не коснувшись стремян, прыгнул в высокое седло. Парда покосилась на него желтым глазом, но даже не рявкнула. Колено Телода хорошо запомнилось ей. Зочи бросил еще один кусочек мяса, пойманный и тут же проглоченный. — Ловко! — восхитился прежний хозяин. — Знал бы больше, — запросил, — а то ведь сбросил за норов треть цены. Тилот легко ус только усмехнулся. Хасец уже скреб землю тонкими передними лапами. Тилот ударил пятками по животу тьмы. Та мигом выскочила из загородки и тут же решила укусить ближайшего конгая. Хлыст Тилота огрел ее по носу и остался тут же перед глазами, чтоб парта не вздумала повторить попытку. Зато когда они выбрались на площадь, Тилот дал Парде свободу и тьма огромными прыжками устремилась по поднимающейся мостовой ноги хасец тут же обошел ее и, взмахивая хвостом, помпел, помчался впереди. Парда сердито рыкнула, попыталась догнать, но не преуспела. Эрис, приподнявшись на стременах, оглянулась и помахала Тилода рукой. «Шестой проулок слева!» — крикнул Зодчий. Дом, в котором жила сестра Тилода, был не бедным и не богатым. Обычный дом рыбака, у которого есть двое взрослых сыновей, и нет пагубных привычек. Тилот много раз предлагал сестре выстроить для нее что-нибудь получше, но та отказывалась, не желая обижать мужа. Хотя и гордился высоко поднявшимся родичем, никакой помощи от него принимать не хотел. В его роду такое было не принято. Привязав пардов к столбу у ворот, Тилот крикнул. «Селани, Рон!» Никто не откликнулся. Телот позвал еще раз. Снова молчание. Из-за деревянной градки, отделявшей один двор от другого, выглянула смуглая личико девочки лет шести. «Их никого нету», — сообщила она. «Зря кричишь». «А где же они?» «Тетя не уехала», — поведала девочка, явно гордясь своей осведомленностью. «А остальные в море?» «А почему уехала тетя?» — мягко спросила Эйрис. «Ее племянника и брата сцапали, и дядя Рон сказал ей, надо убраться пока цела. Вот. Я не подслушивала», — тут же заявила она. «Они просто так громко кричали». «Спасибо, малышка», — сказал Зодчий. «Когда мы встретимся еще раз, я подарю тебе бусы». «Ой, правда?» — обрадовалась его собеседница. Но Зодчий был уже в седле. Эйрис поехала за ним. Она встревожилась меньше телода, потому что знала, сын ее жив. «А значит, они найдут его». Никто и никогда не мог удержать Эйрис Харрок, когда она устремлялась к цели. Покосившуюся хищницу, прилепившуюся к стене склада на южной окраине порта, трудно было назвать жилищем, но там определенно кто-то обитал. «Постой снаружи!» — Телот протянул Эйрис повод своего парда и решительно толкнул скособочившуюся дверь. Внутри висела застоялая вонь. К запахам немытого тела примешивался кислый аромат скверного вина и дурманной травки. Трое мужчин играли в кости. На скрип дверных петель они обернулись. Тусклый свет пыльной масляной лампы косо падал на лица игроков. Это был единственный свет в хижине, не считая того, что пробивался сквозь щели между плохо пригнанными досками. Одна из игральных костей, упав с сухим перестуком, покатилась под ноги телоду. Зодчий не двигался. Трое за столом сипло дышали. Наконец, один из них прохрипел. «Что нужно?» Тилот шагнул вперед и неожиданно пнул ногой стол, за которым сидели игроки. Стол с грохотом опрокинулся, придавив одного из мужчин, взвизгнувшего как крыса. Двое других одновременно прыгнули на тилода, но тот даже не удосужился вынуть из ножен меч. Его правый кулак с треском врезался в лоб одного, а левая рука сдавила запястье другого. Нож выпал из разжавшихся пальцев, и телот отпустил запястье. Третий выбрался из-под стола, но не напал, а напротив, покряхтовая, согнулся в поклоне. «Наша вина, господин!» — прохрипел он. «Не признали!» «Кланяйтесь, черви!» — рявкнул он. «Это же сам господин Тилот, славный наш зодчий!» «Ну ты рубишь, хозяин!» — пробормотал тот, кого кулак Тилота швырнул на кучу тряпья. «Виноваты, господин!» — буркнул второй, подбирая нож. «Не признали!» Тилот развязал кошель и бросил на пол монету. «Ваша», — сказал он, и, заметив, как алчно блеснули три пары глаз, а это — мое. И встряхнул кошель. «Ну, может, и вам кое-что перепадет, если ты, краб, ответишь на мои вопросы». «Спрашивай», — заявил обладатель хриплого голоса. «Или не спрашивай. Все твои вопросы я уже знаю. Знаю кое-какие ответы. Я видел в твоем мешочке что-то желтое». «Пока ты не наговорила на медяк», — заметил телот. Погоди, хозяин, ну знаю, ты не обидишь.